Глава двадцать вторая. Выгорание или мудрость? Аура постепенно уничтожала токсин, мешавший мне думать и внушавший панические мысли. Я ковылял к выходу из внутренних дворов замка в город. Левая нога словно отваливалась. Иногда я её схватывала судорогой от самого бедра до стопы. Фелиция шла слева, положив руку себе на шею и поддерживая меня, когда я совсем не мог идти. «Данная нам...» хотя я предпочитал называть его заработанным, золото, мы положили в её рюкзак к жужелице, причём Блик в свойственной ему манере не применул пошутить. «Ну, посмотрим, не ест ли зверь сферы деньги сферы!» «Тебе нужна сферя лекарь», — произнёс в моих мыслях Зер. «Ты отрезал себе ногу в сфере, а значит, твоя искра запомнила тебя без ноги. Если это не поправить...» То ты можешь потерять ногу и тут, в тёмном мире. Почему так? спросил я его голосом, чем заставил Фелицию лишний раз сочувственным взглянуть на меня. Умрёшь там и исчезнешь тут. Тебе ещё повезло, что ты вернулся с ногой. И откуда из хищной сферы? Месьер, братио, месьер, братио, окликнули меня сзади. Я остановился и медленно обернулся. Ко мне нелепо бежал уже знакомый глашатой маркиза. Его лицо покраснело от спешки, а рыжие с проседью волосы космата прилипли к щекам. Поняв, что я услышал, придворный остановился тоже и согнулся пополам, пытаясь сдержать одышку и вытянув руку в мою сторону, в которой сжимал свой алый в тон наряду берет. Спустя пару глубоких вздохов на сжатом кулаке появился поднятый вверх указательный палец. Мол, погоди, Сейчас отдышусь и сообщу что-то важное. Ну уже, как там тебя? Давай уже говори, у меня времени особо нет, произнёс я. Это прозвучало слегка нетерпеливо, то ли из-за остаточного действия токсина, то ли из-за побочного эффекта проглоченных кристаллов. Месье, братья, куда же вы? проговорил он, пытаясь ускорить своё восстановление, однако это ему не очень удавалось. Сниму себе домик и на завтра покину ваш чудесный городок, буркнул я, совершенно не кривя душой. Договор со сферой был скреплён золотом и кристаллами, и я понимал, что на его исполнение мне даётся всего одни сутки. Далее же меня придёт убеждать держать своё слово зверь высшей лиги. Зачем же дом? У вас есть ваша комната, и у меня к вам будет предложение. Задыхаясь, сдавленно проговорил мужчина, имя которого я не мог никак вспомнить. Ваур, подсказал мне Зэр. А там всё включено: еда, вода, очаг, воодушевился Блик. Да, госпожа Ноди, всё как и наказывал нам наш господин, кивнул Ваур. Как она его, кстати, убила? Он же был ниже по культивации, спросил я. Мерзавка спровоцировала вызов. Сообщив маркизу, что его сын уже скормлен сфере, и господин, выхватив меч, погиб с мёртью героя, ответил Ваур, опустив голову. Похоже, он искренне симпатизировал своему правителю. Как дурак он погиб, хмыкнул Зер. А ещё герой войны. Это так трогательно, шмыгнула носом Филиция. Ваур, твоё приглашение я принимаю. Предложение выслушаю. Но моё решение будет неизменным. Завтра я покину охворок на сотню лет, произнёс я, и мы пошли обратно в замок. В этот раз покои были во много раз лучше наших прежних. Комната была шире, на стенах висели картины с сюжетами конной охоты в степях Охворока, а пол устилали медвежьи шкуры. Приятно трещал огонь в камине, слуги суетились вокруг заставленного яствами широкого стола. За единственным окном вечерело, и комнату освещали горящие лампы. Ваур не спешил озвучивать своё предложение, а деловито распоряжался суетящимися в комнате слугами. Я прекрасно понимал, что меня пытаются подкупить, чтобы я действовал на благо Ахворовского общества, но мой выбор был уже сделан. Городов и сфер для культивации много, а жизнь, пусть и такая, какая она есть у меня, одна. Одежду снова стирали, и я сидел обнажённый, укрытый пледом, в кресле в полуоборота возле очага, удобно разместив левую ногу на уложенной подушками табуретке. Парные ножи, где некогда сияли серебряные артефакты, я положил на кресло рядом с собой, предусмотрительно спрятав от чужих глаз. Ваур уже сказал мне, что я забыл щит и копье под балконом, и предлагал даже послать за ними или заново вызвать бронника. Я выбрал бронника, хотя сомневался, что за прошедшие здесь пару дней он вряд ли смог выковать для меня что-то приличное. Филиция, Блик и Ларри еле как ни в себя. Девочка успевала ещё и подкармливать жужельцу, которая с её лёгкой воровской руки обрела имя. С ним, кстати, была отдельная история. Блик предлагал что-то по его мнению смешное и даже пошлое, чего стоили только пихта или сосна. которые обретали двойной смысл, когда произносились в связке с повелительными глаголами. Но после моего обещания отдать его в золотую сферу Лазингара с сукубами, он успокоился и лишь вздыхал с каждым новым выпитым бокалом. В итоге жука назвали Джас в честь умершего короля Апериката, что в чём-то было патриотично и даже весело. Блик пил и пьянее пел старинные похабные песни про королей, королев, фаворитов и фавориток, но как только управление брал Ларри или Фелиция, тело тут же трезвело. Менялись и предпочтения в пище. Девочка налегала на овощи и зелень, шут на мясо, и лишний Краманд почти ничего не ел. А в свою очередь, пребывая в теле, подходил к окну и, облокатившись, смотрел вверх. читая появляющиеся звёздочки на стремительно темнеющем небе я видел всё, что ты помнишь из сферы внезапно для меня начал ментальный разговор зэр тебе нужно обучиться светомагии ты воюешь и используешь свои навыки очень неэффективно для серебряной лиги эй я живой а это сейчас главное напомнил я учителю тебе размарило у огня что ли Забыл про Лару и Эйвена, про меч Серафима. Наши враги не поглупели. Да, война и всеобщий хаос нам выгодны, но культивировать надо правильно. Я про всё помню. А ещё то, что в последний раз, когда я шёл учиться чему-то, целый город превратился в некрополь. И что теперь одним лучом света и аурой лечения драться? Святомаги могут повелевать пространством, любой материей. Но ты предпочитаешь резать себе ноги вместо того, чтобы раздробить структуру камня о трезау лучитель. Я задумался и наконец, пожав плечами, ответил: "Ну почему же? Я читаю дневники гнилоуха, и ещё у меня есть блокиратор боли. Я могу запаивать сосуды и смотреть сквозь кожу и мышцы. И это, по-твоему, всё? Ты можешь смотреть сквозь любую материю и стократно концентрировать свой луч света?" А, дневники Гнелауха это, записки сумасшедшего. В его дневниках он уже правит половиной материка, возразил я. А в реальном, тёмном мире его казнили на Лазенгарской площади, убили, понимаешь, твоего сказочник это. Хорошо, сдался я. Давай, расскажи, как мне учиться светомагии, когда последние светомаги вымерли в твоё время. Должны были остаться обучающие книги. По крайней мере, у меня была огромная библиотека с ними. «Ваур!» — позвал я, и он, сделав пару шагов от двери ко мне, склонился в полупоклоне. «Есть ли у вас карта материка?» «Конечно же, сейчас доставлю», — ответил он и тут же удалился. «Когда принесет, — произнес я, обращаясь к Зеру, — ткнешь мне пальцем, куда идти за твоими книгами. Только учти, что за две тысячи лет твоя библиотека могла превратиться в труху, Или вообще волей Триединого в пепел? «Пап, смотри, какие звёзды тут красивые!» — прозвучало от окна. Я отмахнулся было от неё, но вдруг с удивлением понял, что это говорит не Фелиция, а Ларри. Мельком взглянув на недовольную тень Зера, я поднялся из скрипнувшего кресла и направился к окну, почти машинально закрывшись стойкостью храма. Оказавшись возле окна, я первым делом взглянул сквозь тени. Оно выходило во двор и располагалось выше построек и связующих их щербатых стен внутреннего круга оборонительных сооружений, на одной из которых между прямоугольных зубьев мелькнуло чьё-то очертание. Кошка, птица, крыса пронеслось у меня в голове. Света магический взгляд не только позволял видеть в темноте, но и мог по моему желанию фокусироваться на много дальше обычного зрения. Теперь я смотрел на тот камень, за которым скрылось двигающееся нечто. Смотреть сквозь материю, всплыло в сознании, и я взглянул, словно по-прежнему находился в сфере. Однако это была не сфера, а моя реальность, и смотрел я не на собственную ногу, а сквозь камень, находившийся примерно в 100 шагах от меня. На таком расстоянии никто не слышал гонг культиватора, но светомагия работала. Слой за слоем структура камней пропускала мой взгляд вглубь, пока не встретилась с тем, кто прятался во мраке. Тёмная тканая обтягивающая одежда выдавала фигуру поджарого мужчины. Кожаные ремни перетягивали его тело, руки и ноги, на которых крепились маленькие, словно листья молодого дерева, ножи. Лицо было скрыто чёрным платком, но оно меня не интересовало. А вот бронзовый кулон Он же артефакт культиватора в виде треугольника на исполосованной шрамами груди очень. "Бесы", выдохнул я и вернулся к вину, жаренному мясу и горячему воздуху камина. "Как небо?" спросила Лари, спокойно сидящей у стола со сложенными перед собой руками, пальцы которых он сцепил в замок. "Отличное небо, можно даже сказать, преотличное, или точнее, триедино отличное". Как ну не подходи, простудишься, ответил я. В комнату вошёл Ваур с огромным свитком в руках, отвесив очередной полупоклон. Зачем ты нас задержал в замке? подумал я, глядя на него. Если это засада, то почему не сделать её где-нибудь за городом? Боялся, что мы уйдём навсегда, так всё равно ушли бы, не сейчас, так потом. Постиранная одежда это ещё один повод, чтобы нас оставить хотя бы на ночь. «А что будет ночью? Неужели ты, глашатый, или кто ты там? Думаешь, что кто-то сможет удержать того, кого не удержала мышь и целая хищная серебряная сфера?» «Самый простой способ что-то узнать — просто спросить», — напомнил мне Зер. И я спросил, а точнее поторопил Ваура с его предложением. Он громко вздохнул и присел напротив меня и Ларри. «Месье Кавига!» хотел, чтобы Ахворок заключил с Собсленом мир и вошёл бы в его состав без всякой войны равноправной областью, начал он. У них с принцессой Милософи, точнее с её советником Лафарком, даже были какие-то договорённости, но теперь маркиз убит, а я, как его мастер над монетой, получается, должен принять управление городом. Поздравляю, кивнул я. взял со стола куриный окорочок и откусил от него большой кусок, чтобы подольше жевать и слушать. Присутствие разведчика из церкви Треединова на крепостной стене не то чтобы пробудило мой аппетит, просто что-то мне подсказывало, что в любой момент ситуация может завертеться, закружиться, и следующая моя курица будет ждать меня минимум в следующем городе. И это, если повезёт. Понимаете, Когда Кавига пришёл к власти, он первым делом разоружил орден Триединого, установив приемлемое равенство для всех в городе. Само собой, святые отцы поначалу были против. Некоторые из них исчезли в сфере под городом, но большинство смирилось, дав обет не прикасаться к оружию. Так вот, до меня донеслись слухи, что орден вновь поднял голову. А у нас нет ни Кавига, ни Жамалуса, ни Хавиньона, даже мышь бы их сдерживала. Но, увы, она оказалась сумасшедшей сукой». «Носи ты железные трусы, я бы посмотрел, каким бы ты был», ответил ему с набитым ртом блик, чье время управлять телом как раз наступило. «Вы предлагаете мне перебить всех святых отцов?» улыбнулся я, мысленно добавив. «Если ты думаешь, что я такой, каким меня все считают, То тебя ждёт разочарование. Что там, орден, хмыкнул в моей голове Зэр, якобы обращаясь к Вауру. Он вам и город Датла спалит, пока будет убегать от золотого зверя по крышам и дворам. А отчасти я веду к тому, что они знают, что мы теперь слабы, и знают, что вы вышли из сферы. Они знают, что вы тот, кто вы есть, закончил наконец Ваур. А видите ли, я стараюсь в последнее время не участвовать в политике, сказал я ему чуть мягче, чем хотел. Всё-таки тёплая еда и комфорт быстро улучшали моё настроение. Последние полдня снова поддел меня Зэр. А вырезать целый орден только потому, что они верят, что я опасный колдун не буду тоже, нанять кого-нибудь и пошлите в Сабслейновский Батакар, пусть попросят прислать сотню солдат для подавления религиозной агрессии. Думаю, вам точно помогут. Жаль, что вы не хотите помочь уничтожить орден, вздохнул Ваур. Ну тогда хотя бы отвезите весть в мрок. Он уже присоединился к сапслейну. С этими словами придворный встал и начал разворачивать карту. Так, склонился над ней Зэр, указывая на остров во внутреннем море севернее пустыни Ваурде. Мой замок стоял вот тут. Скажи, Ваур, А что сейчас в этом месте, показал я пальцем туда, куда указывал Зэр. Тут мёртвая земля, там ничего не растёт и никто не селится, говорят, что остров проклят триединым. Ну так что, мы готовы щедро заплатить за то, что вы просто доставите некую весть в мрок, добавил мастер над монетой. В общем-то, в Улавин мы успеем всегда, а нужные сферы есть и в этом месте, где стоит этот самый мрок. Так даже ближе получается. Смотри, это туда, где на карте лес будто кругом вырублен, заметил Зэр. Ладно, я попробую что-то для вас сделать, только вы соберите меня в дорогу. Кстати, сколько же стиров в золоте вы хотите заплатить и где ваш бронник? Ответить Ваур не успел. Со стороны окна сверкнуло и в комнату влетел искра птиц, огненной полосой спикировавший в нашу с мастером сторону. Я был готов к чему-то подобному, и мой концентрированный луч света тут же испепелил огненное создание ещё на излёте. Искроптиц хлопнул небольшим огненным облаком, лишь легонько опалив наши с Вауром лица и края карты. «Атаковал без вызова, ему конец!» — проговорил я сквозь зубы, на всякий случай пригибаясь. «Я думал, Кавига всех самоубийц уничтожил!» — испуганно крикнул Ваур и тоже инстинктивно пригнулся. Само убить? переспросил Блик, которого огонь не затронул вообще. Культиваторов, которые умышленно идут на наказание сферы ради убийства другого культиватора. Значит, пока я добираюсь до мрога, постарайся не умереть, фамильярно хлопнул я Ваура по плечу. Кстати, у вас есть комнаты без окон? А можно там такой же стол накрыть? вдогонку спросил Блик. Вауур кивнул. Меня снова пытались убить. Но почему я так спокоен, спросил я сам себя. Ответ пришёл на грани ощущений. Я вовсе не хотел сейчас бегать по крышам и искать самоубийцу. За меня это сделает зверь сферы. Кроме того, я вовсе не желал идти в Орден и вырезать там всех. Сейчас мне нужен был лишь обед, тепло и комната без окон, чтобы ко мне больше не залетали големы огненных магов. Устал, обленился, выгораешь, Райс. Тот -то наконец-то начал взраслеть, скрестив на груди руки, произнёс император и встал возле окна, вглядываясь в темноту. "Забери с собой карту и ножи не забудь". "Райс, а может, возьмём заказ на орден?" как бы не взначай предложил Блик. "Ну так, для поддержания репутации опасных колдунов". Я выразительно посмотрел на него и лишь покачал головой. Престыженный Блик, на всякий случай пригнувшись, Молча последовал за мной и Вауром.